Глава четвертая. Барбара Хевер закрыла блокнот. Это намеренное движение давало ей пару секунд на раздумье. Напротив, не ее Линли нащупывал нагрудный карман пиджака. Хотя красный след от пощечины леди Хелен все еще пылал на его лице, его руки ничуть не дрожали. Он неспешно вынул портсигар и зажигалку, держал сигарету и передал через стол. Барбара проделала то же самое, хотя, затянувшись один раз, скривился, и сигарету. Барбара была не из тех женщин, которые тратят много времени на копание в своих чувствах, но этот раз она изменила себе, осознав с некоторым смущением, что ей хотелось вмешаться в происходящее. Все вопросы линни, разумеется, были совершенно стандартной полицейской процедурой. Но сама манера, в которой он их задавал, эти гнусные намеки, угадывавшиеся в его тоне, вызвали у Барбары желание броситься на защиту леди Хелен, почему она и сама не могла понять. После ухода леди Хелен она задумалась над этим и нашла ответ: Молодая женщина была так добра к ней в течение многих месяцев, с тех пор, как Барбара была назначена работать вместе с Линли, Леди Хелен умела найти тысячи способов, чтобы проявить эту доброту. — Мне кажется, инспектор, — Барбара провела большим пальцем по складке на обложке своего блокнота, — что сейчас вывели себя довольно-таки грубо. — Сейчас не время обсуждать издержки процедуры, — ответил Линли. Его голос прозвучал достаточно бесстрастно, но Барбара почувствовала, как тяжко дается ему это спокойствие. — Ну, понятно. Это ведь не имеет никакого отношения к процедуре допроса, не так ли? Это всего-навсего такая малость, как вежливость. Вы обращались с Хелен как со шлюхой, инспектор. — Вы можете ответить, что она вела себя как шлюха, но вам бы стоило припомнить один-два эпизода из вашего собственного богатого прошлого и спросить себя, так ли уж вы сами, чтобы предъявлять ей претензии. Линли Найдя ее вкус неприятным, затушил ее в пеплинце. «Делай это!» — он резко дернул рукой, и пепел просыпался на манжету его рубашки, а они оба на черную плюху, особенно яркую, на белом. Хелин угораздило оказаться не в том месте и не в то время», — ответил Линли. «Обойти это обстоятельство не было никакой возможности, Хайверс. Я не могу обращаться с ней». По-особому просто потому, что она мой друг. — В самом деле? — спросила Барбара. — Ну что ж, я с удовольствием полюбуюсь вашей беспристрастностью, когда вы будете беседовать со старым приятелем. — О чем это вы? — Лорды Ашертон и Стинхерст, присевшие прозмышлять, полтать о том о сем Мне не терпится увидеть, как вы управляете Стюартом Ринтулом, той же железной рукой, что и Хелен Клайд. Пер пэром приятель-приятелем, итенец Итанцем, Но ведь это не важно, ведь лорда Стинхерста тоже к несчастью грозило оказаться не в том месте и не в то время. Она знала его достаточно хорошо, чтобы почувствовать, как в нем закипает гнев. И что же вы от меня хотите, сержант? Чтобы я проигнорировал факты? или иначе методично их перечислять. Дверь из комнаты Джой Синклер в коридор заперта. Запасные ключи фактически недоступны. Отпечатки пальцев Дэвис Джонса на ключе от единственного помещения, дающего доступ в комнату. Плюс его отсутствие. Неизвестно, сколько времени, когда Хелен спала. Вот уже сколько всего мы еще не выяснили, где Дэвис Джонс был до часу ночи, прежде чем прийти к Хелен, и почему именно Хелен поместили в эту комнату. Очень кстати, не правда ли? Принимая во внимание, что у нас есть человек, якобы случайно завившийся посреди ночи соблазнять Хелен, как раз в тот момент, когда в соседней комнате убивали его кузину. Вот в чем кромола, не так ли? заметила Барбара. Не в убийство, а в соблазнении. Лин ли убрал в карман сигар и зажигалку и, ничего не сказав, поднялся. Барбара и не ждала от него ответа. Да он ей не требовался, так она очень хорошо знала, что все ее изысканное воспитание, призывавшее никогда не падать духом, летит к черту, когда затронуто его лично. Все было ясно, как день. Как только Барбара увидела сегодня лицо своего шефа, когда. Леди Хелен через всю библиотечную комнату шла к нему в этом нелепом пальто, так жалко свисавшем до пят. Ей сразу стало понятно, что для Лин Лет ситуация чревата тяжкими переживаниями и даже душевным кризисом. На пороге появился инспектор Макаскин. Его лицо пылало от гнева, глаза метали молнии. — Ни одного экземпляра сценария во всем доме, инспектор, — объявил он. — Получается, что наш добрый лорд Стинхер сжег как все до единого. Вот вам и высшее общество, промотало в потолок Барбара. В нижнем северном коридоре, который составлял одну из сторон прямоугольника, окружавшего внутренний двор, не снег там доходил почти до середины окон. Была дверь, выходящая на угодье за домом. В уголочке, рядом с этой дверью... Франческа Джерард складывала ненужные в данный момент вещи вроде резиновых сапог, рыболовных снастей, ржавого садового инструмента, плащей, шляп, пальто и шарфов. Дядя Хелин, стоя на коленях перед этой кучей, отшвыривала один сапог с другим в лихорадочных поисках пары тому, которую уж она натянула. Заслышав звук неуклюжих шагов Сен-Джеймса, спускавшегося по ступенькам, Она еще ярость не стала копаться в мешанине сапог и рыболовных корзин. Я хотел успеть улизнуть от него. Но небывалая проницательность, которая всегда позволяла ему предугадать ее действия еще до того, как она сама только-только успевала о них подумать, привела его теперь прямо к ней. Она услышала его тяжеловато из-за быстрого спуска по лестнице с дыханием и даже не видя еще его лица знала, что оно искажено досады. Сент-Джеймс очень раздражала его немощность. Леди Хелен отпрянула, почувствовав осторожное прикосновение к своему плечу. — Хочу пройтись, — сказала она, — не стоит. — Слишком уж холодно, и потом мне было бы трудно угнаться за тобой, а я очень хочу поговорить с тобой, Хелен. — Думаю, нам не о чем поговорить. Сеанс подглядывания в замочную скважину тоже получил? Или ты хочешь на закуску с пикантные подробности, не так ли? Тут она подняла взгляд и увидела, что его серо-голубые глаза потемнели от боли. Но вместо того, чтобы порадоваться, что ее слова крепко его задели, она сразу же почувствовала себя побежденной и покорно встала, держа в руке ненужный сапог. Сен-Джейнс протянул к ней руку, и леди Хелен почувствовала, как его прокладные сухие пальцы сжали ее запястье. «Я чувствовала себя...» Настоящий шлюхой, прошептала она. Глаза были сухими и горели. Плакать она не могла. Никогда его не прощу. Я и не попрошу тебя об этом. Я пришел не извиняться за Томи, а только сказать, что он сегодня получил прямо на отмуж сразу несколько ударов. К сожалению, он был не готов справиться ни с одним из них. Правда, иногда жестоко, но он это тебе сам объяснит, когда сможет. Леди Хелен с жалким видом теребила вверх сапога, который держал в руках. Он был черный, испачкан вдоль верхнего края чем-то липким, отчего казался еще чернее. Ты бы ответил на его вопрос? Резко спросила она. Сент Джеймс улыбнулся. Его непривлекательное худое лицо преобразилось потеплев. Знаешь, я всегда завидовал твоей способности проспать все, что угодно, Хелен. Будь то пожар потоп или буря. Я часами лежал рядом с тобой, не сомкнув глаз, и проклинал твою настолько чистую совесть, что ничто не может нарушить твой сон. Я-то знаю, что даже если прогнать через спальню королевскую конную гвардию, ты и этого не заметила бы. Но я бы ему ни за что этого не сказал. Есть вещи, которые, несмотря на все, что случилось, касаются только нас с тобой. И, честно говоря, это тоже. Леди Ищерин почувствовала, как подступают слезы, под веками стало горячо-горячо. Сморгнув, она загнала их назад и отвела взгляд, не в силах ничего сказать. Сент-Джеймс и не ждал никаких слов. Он мягко увлек ее к скамье, на плетеных ножках, стоявшую у одной из стен. Над ней на крючках висело несколько пальто, он снял два. Накинул на плечи ей, а вторым укрылся сам, от до холода. Помимо изменений, которые Джой внесла в сценарий, что им еще могло, по-твоему, привести к вчерашней ссоре? Спросил он. Хелен задумалась, напрягая память. Трудно сказать. Но нервы у всех были напряжены. У кого в особенности? У Джоанны Элла Корт, например. Судя по тому, что я услышала прошлым вечером за коктейлями, Она уже была несколько возбуждена от той мысли, что Джой, возможно, пишет пьесу, которая позволит ее сестре обрести былою популярность. — И это, конечно же, ее беспокоило, да? — леди Хелен кивнула. — Кроме открытия нового театра «Азенкур» этой постановкой, должны были отметить юбилей Джоанны. Двадцать лет на сцене, поэтому предполагалось, что главным персонажем в ней станет она, не Ариен Синклер. Но у меня сложилось впечатление, что она вдруг сильно в этом засомневалась. Леди Хиллен рассказала об одной любопытной сценке в салоне, где вся компания свралась перед ужином. Лорд Стинхерст вместе с Рисом Дэвид Джонсом стоял у рояля, просматривая эскизы костюмов, когда к ним скользящей походкой приблизилась Джоанна Элла Корт, продефилировав по комнате, в блестящем платье с сильно открытым лифом, а теперь очень модно. Она взяла рисунки и буквально через мгновение лицо сделалось неузнаваемым. Джоанне не понравились костюмы Айрин Синкер? догадался сент джеймс Она заявила, что все они до единого изображают героиню Айрин женщиной-вамп, кажется, так она сказала. Она скомкала рисунки и сказала лорду Синкерсту, что его художникам по костюмам придется все переделать, если он рассчитывает на ее участие после чего бросила все рисунки в камин. Она страшно разозлилась, а потом, когда стали читать пьесу в гостиной, по изменениям, внесенным Джой, поняла, что ее худшие опасения совсем не напрасно. Потом она швырнула свой экземпляр пьесы на пол и ушла. А Джой... Что ж, у меня такое ощущение, что она наслаждалась произведенным эффектом из срывом читки. А какой она была, Хелен? На этот вопрос нелегко было ответить потому что у Джойс Синтлер была поразительная внешность. Не красавица, объяснила леди Хелен, очень походила на цыганку. Оливковая кожа, черные глаза. Такие лица встречаются на римских монетах, Чётко очерченные с печатью ума и силы. Она была женщиной, излучающей чувственность и жизнь, даже нетерпеливый жест, которым она выдергивала из мочки уха, доевшую сережку, казался призывом к любви. — Обращенным к кому? — спросил Сен-Джемс. — Трудно сказать, но, по-видимому, самым интересным мужчиной здесь был Джереми Винни. Как только она вчера вошла в салон, он тут же вскочил, она пришла последней сразу к ней, а за ужином просто не отставал от нее. Они были любовниками. Судя по ее поведению, нет, исключительно дружеские отношения. Он... Посетовал, что пытался дозвониться до нее, и на прошлой неделе оставил на ее автоответчике с дюжину сообщением. Она только засмеялась и сказала, что ужасно сожалеет, но она давно не прослушивает свой автоответчик, потому что уже она полгода сдержала одну книгу, на которую у нее контракт с ее издателем, и ей не хочется чувствовать себя виноватой, выслушивая укоры и напоминания о сроках от своего издателя. «Книгу?» — переспросил Сэн Джеймс. Кроме пьесы она написала еще и книгу. Леди Хеллин грустно рассмеялась. Невероятная женщина, правда? И подумать только. Я чувствую себя настоящей героиней, если мне удается с месяцев через пять просто ответить на письмо. Похоже, эта женщина могла возбудить и сильную ревность. Вероятно. Но я думаю, что главной чертой было то, что она сама, того не замечая, отталкивала людей. Леди Хелен рассказала ему об одном эпизоде, когда все пили коктейль. Он был связан с картиной Рингейла. Рингейл Рамсей Ричард 1775-1863 год английский художник. Она висела над камином. На ней изображена женщина эпохи Регентства в окружении двоих детей и игривого терьера, который обнюхивал мяч. Джой сказала, что часто вспоминает эту картину, что, приезжая ребенком в Эстербри, она любила воображать себя дамой, такой благополучной и защищенной, которой все восхищаются, которой двое прекрасных, обожающих ее детишек. Она сказала что это вроде того, что чего же еще желать, кроме этого, и что не странно ли, как повернулась жизнь? Ее сестра сидела как раз напротив картины в этот момент, и я помню, что Айрин страшно, Покраснела. Почему? Да потому что когда-то Айрин все это было. Благополучие, полная защищенность, муж и двое детей, а потом явилась Джой и разрушила все это. Сент-Джеймс отнесся к этому скептически. Как ты можешь быть уверена, что Айрин Синклер болезненно отреагировала на слова своей сестры? Конечно, не могу, но я знаю это еще за ужином, когда Джо и Джереми Винни разговаривали, и Джо отпускала всякие шуточки по поводу своей новой книги, развлекая весь стол историями о ком-то человеке, у которого она пыталась взять интервью на болотах. — Айрин? — леди Хиллин запнулась. Ей трудно было передать то, что она почувствовала, глядя на Айрин Синклер. Айрин сидела очень спокойно, пристально, глядя на свечи на столе, и она... Это было довольно-таки страшно, Саймон. Она воткнула вилку прямо себе в большой палец, но, по-моему, ничего не почувствовала. Сен-Джеймс опустил взгляд на свои башмаки. На них засохла грязь, и он наклонился, чтобы протереть их. Получается, Джоанна Элла Корт ошибается относительно роли Айрин в измененном варианте пьесы. — С чего бы это? — Джой Синклер писать выигрышную роль для своей сестры, если она продолжала отталкивать ее при любой возможности. Но, повторяю, мне кажется, что она делала это неосознанно, а что касается пьесы, вероятно, Джой чувствовал себя виноватой. Как-никак она разрушила ее личную жизнь. Мужа она ей вернуть не могла, но могла попытаться вернуть ей успех. В пьесе с участием Роберта Габриэля после грязного развода, причиной которого была сама Джой. Тебе не кажется, что это смахивает на садизм? Нет. Ведь больше никто в Лондоне не желал предоставить Айрин шанс, Саймон. Она же на много лет выпала из актерской среды. Эта роль — единственная для нее возможность снова оказаться на сцене. Расскажи мне о пьесе. Насколько леди Хелен помнила, Джой Синтлер намеренно подогревала страсти, описывая новый вариант пьесы, еще до читки. Когда Франческа Джерард спросила о сюжете, Джой с улыбкой смирилась всех взглядом и сказала, «Действие происходит в доме, очень похожем на этот. Разгар зимы, когда дороги обледенели, вокруг нам многие имели души и некуда бежать. Она о семье, и о человеке, который умирает, и о людях, которым приходится его убить». И почему, это самое главное, и почему, вслед за этим леди Хельнуш была готова услышать вой волков. Похоже, она хотела кого-то чем-то предупредить. Вот и мне так показалось. И потом, когда все мы собрались в гостиной, и она начала говорить об изменении в сюжете, она сказала примерно то же самое. Речь шла о семье, которая готовилась к встрече Нового года, но из этого ничего не вышло. По словам Джойс, старший брат хранил какую-то ужасную тайну, тайну, которая должна вот-вот была разрушить жизнь всех действующих лиц. А потом они начали читать, сказала леди Хельн. К сожалению, я почти не слушала. В гостиной было душно, как на кухне, где кипят сто котлов. Я не очень-то следила за ходом событий в пьесе. Но я помню точно, что как раз перед тем, как Франческа Джерард вышла из себя, старшему брату в этой истории его текст читал, Лорд Стинхерст. Так на эту роль еще не подобрали актера, то что позвонили. Он заявляет, что должен немедленно уехать, что после двадцати семи лет он не собирается становиться еще одним вассалом. Я совершенно уверен в этих словах. Тут-то Франческа и вскочила, и началась вся эта свар. Еще одним вассалом? Тупо повторил Сен-Джеймс. Она кивнула. Странно, правда? И поскольку пьеса не имела никакого отношения к эпохе феодализма, я, конечно же, сразу решила, что это что-то безумно авангардное, я просто не уловила сути. Но они уловили. Лорд Стинхерст, его жена, Франческа, Джерард и Элизабет, безусловно, уловили, хотя все остальные, если отвлечься от всеобщего раздражения из-за изменений в сценарии, растерялись, точно так же, как и я.